Глава четвёртая. Дети Чернобога. Один из охранников довёл ребят до кабинета коменданта. Им оказался мужчина спортивного телосложения, почти двухметрового роста. Как и полковник Прохоров, комендант был одет в камуфляжную форму. Без лишних слов он выдал каждому набор постельного белья и одежду с обувью, затем повёл по зданию. На первом этаже, помимо поста охраны, располагался бассейн с сауной и душевыми. Второй этаж занимал огромный тренажёрный зал. Третий отвели под казармы. "Занимайте свободные койка-места. Кстати, вы обедали? Не успели?" честно сказал по свист. Комендант кивнул и добавил: "Столовая в цокольном этаже. Я предупрежу поваров, чтобы вас накормили". "А потом?" спросил Лель. Комендант пожал плечами. "Гуляйте, осматривайтесь. Ближе к вечеру пришлю курсантов, чтобы провели вам экскурсию". Лада зашла в казарменное помещение для девушек и огляделась. С двух сторон ряд кроватей, рядом с каждой тумбочка. Она выбрала пустую кровать и заправила ее, затем убрала свои вещи и быстро переоделась в серые штаны и рубашку. Одежда была сшита из мягкого, но плотного материала. На этикетке в составе ткани Лада обнаружила металлическую нить и какое-то незнакомое название. Она смяла рукав, но на том не осталось и следа, удобно. Наверное, ещё и водоотталкивающие свойства имеются. А возможно, в воротник вшит специальный чип, позволяющий отслеживать человека и записывать его разговоры. Лада проверила воротник и манжеты, но ничего не нащупала. После вспомнила о скрытых камерах и мысленно выругала себя. Нельзя вызывать подозрения. К примыкающим к спальне санузле располагались 10 туалетных кабинок и столько же раковин. С утра здесь небось не протолкнуться. Или все уже привыкли к определённому порядку. Лада села на край кровати. Как же отсюда выбраться? Похоже, они застряли. В дверь постучали. Лада поднялась и разгладила за собой покрывало. Возле двери её ждали Лель и Посвист. "Ну что, обедать?" нарочито бодрым голосом спросил Лель, лишь глаза выдавали его переживания. "Я бы слано съел", поддакнул Посвист. Они спустились по лестнице, на каждой площадке были установлены камеры, простреливающие пролёт целиком. В столовой их уже ждали. На отдельном столе стояли три порции винегрета, гречки с говядиной и щей. Вместо чая компот. Вы у нас новенькие, что ли? поинтересовалась женщина раздатчица. Мы временно, ответила Лада. Скоро уедем. Ничего, это ненадолго. Все, кто у нас бывает, возвращаются. У нас хорошо, поделилась словохотливая женщина. Нам тоже у вас очень нравится, широко улыбнулся Лель и показал большой палец. Сперва они только ели. Затем Лель подчёркнуто громко проговорил: "Та поучиха, что мы видели. Вы думаете, она настоящая?" "Так майор же сказал, осторожно произнесла Лада. Но ну, мало ли, что он сказал. Он не похож на специалиста. Высокомерно возразил посвист. Исследование это дело учёных, а военные просто подстрелили эту тварь. Лада включилась в игру. Им следовало бы найти того, кто подослал шпиона. Похоже, тот человек сбежал. Ничего, произнёс Лель. Когда я буду здесь работать, подобных оплошностей не произойдёт. Некоторое время они несли пафосную чушь, пока за ними не пришёл курсант. Парень был под стать коменданту, такой же высокий и крепкий. Лель и Повестис на его фоне смотрелись заморошенными. Никита Воронцов, курсант, протянул руку, и все по очереди её пожали. Сейчас я познакомлю вас с нашей частью. Парень был весел и жизнерадостен, он уместно бы смотрелся в рекламе спорттоваров и правильного питания. Он показал ребятам бассейн, восемь дорожек длиной по 50 м, вышка для прыжков в воду высотой 10 м, затем сауну. Работает с 7 до 11 вечера. Он после отвёл в тренажёрный зал. Помимо обычных тренажёров, здесь находились особенные, больше похожие на капсулы в космических кораблях. Курсант показал на многочисленные провода и объяснил: "Это стимулятор. Он позволяет наработать определённые навыки. Через воздействие на мозг", заинтересовался Посвист. Парень смутился: "Этого я не знаю". Бог Ветра покрутил провода, пощёлкал тумблеры, а потом попросил: "А мне попробовать можно?" Курсант замялся. А я должен уточнить. Вы же здесь ещё побудете? Тогда оставим это до завтрашнего дня. Зато им разрешили пользоваться обычными тренажёрами. Лада с удовольствием приняла помощь курсанта, сделав вид, что ей тяжело разобраться с такими сложными устройствами. "Трудно здесь учиться", с волнением спросила она. Тот со охотой начал рассказывать об испытаниях перед зачислением сюда. Требовалась не только физическая подготовка, но и высокие баллы по математике, физике и химии. Мы же не только физически работаем, пояснил курсант, но и головой. Замки, например, вскрываете или что-то ещё более тонкое? понимающе произнёс Лель. Я не могу об этом говорить. Парень на мгновение запнулся. И правильно, поддержал его Лель. Мы подпишем расписку о неразглашении, но лучше хранить бдительность. Бог любви отошёл в сторону, оставив Ладу наедине с курсантом. Никита, а вы не расскажете историю части? Нам было бы интересно. Лада изо всех сил делала вид, что парень ей симпатичен. Как она ожидала, это сработало. Курсант сверился со своими внутренними установками и повёл их в небольшую комнату, расположенную в конце коридора. "Это наш музей", сказал он. Леля и Посвест старались держаться на некотором удалении. Лада осмотрелась. На стене висел бархатный флаг тёмно-серого цвета, в центре которого Разместилось изображение чёрного колеса. "Это же знак Чернобога", уточнил посвист. "Да", курсант бодро отрепортировал. "Колесо это символ вечности, мечи вместо спиц знак того, что всё держится на военной мощи. Всё это присущее Чернобогу". "А почему часть называется Дети Чернобога?" Парень ответил с предыханием. "Мы все его дети. Он нас создал". Мы заслоним своими телами Чернобога, когда придёт время. Посвист поперхнулся. Создал Чернобог, как же я сам не догадался. Лада сообразила, что за кашлем Бог ветра пытается спрятать смех. Не скажете, почему нашивка со знаком Чернобога не у всех? Постаралась она отвлечь курсанта. Лада несколько раз взмахнула ресницами, стараясь придать своему лицу томное выражение, как у красавиц в романтических фильмах. Парень внезапно посерьёзнел, приблизился почти вплотную и прошептал на ухо: "Они особенные, не такие как мы". Он смахнул невидимую пыль с её плеча и тут же сделал шаг назад. "Пойдёмте во двор", пригласил курсант. За зданием обнаружился стадион. В его центре расположилось футбольное поле, которое окружали беговые дорожки. Сбоку был пристроен ледовый каток, но летом он простаивал. А в этом здании Курсант указал на небольшой кирпичный дом. Находится раздевалка и душевая. А какие у вас нормативы? Полелю было заметно, что он и на самом деле заинтересован. Уровня мастеров спорта, с гордостью поведал курсант. Никита, а у вас часто происходят чрезвычайные ситуации? как бы не взначай спросил Посвист. Тот помрачнел. Он бросил настороженный взгляд за спину и вновь понизил голос. Пару дней назад было. Маёр рубил огромную паучиху. Ну, вы её ведь и сами видели. Ну, это да, согласился Бог ветра. А больше ничего не произошло. Курсант задумался. Не припоминаю. Посвест выразительно посмотрел на брата. Считаю, что если нас возьмут сюда служить, это будет огромной удачей, Матвей. Да, Семён, поддержал Лель. Я тоже был бы бесконечно счастлив. Курсант расплылся в улыбке. Ребята, не пожалеете. Вы даже не представляете, какая это честь. Он пустился в рассуждение о том, что служить Чернобогу огромное везение, о том, что лишь самые лучшие во всех отношениях проходят строгий отбор. Влади сделалось не по себе. Лицо парня выражало такой чистый восторг, что казалось, узнай он о том, что она против бога войны, то он ни секунды не сомневаясь, свернул бы Влади шею. Подожди. А долго ещё ждать? перебил его посвист. Чего? насторожился курсант. Начало, многозначительно ответил Бог Ветра. Мы успеем принять в этом участие. В об этом. Парень понимающе отмотал головой в сторону убитой паучихи. Боюсь, начнётся раньше. Но не переживай, на ваши ик хватит врагов у нашего государства. Достаточно.